Глава 197. Первое сражение в священных доспехах. Худой, низкорозлый дик изо всех сил хотел что-то сказать, но его горло способно было только издавать хрип, хрип раненого дикого животного. Он видел, как лампард вытаскивает свою руку из его грудной клетки. На его некогда занощенном лице теперь читалась мольба. Затем меч из-за его рук со звоном упал на землю, и он испустил дух. Лампард слегка толкнул рукой, а и уже начинающий оставать труп упал на землю. В это время донеслись крики солдат об убийствах вдалеке, виднелся пожар, наполовину накаливший воздух. Лампард испугался, его тело тут же очутилось на стометровом дереве. Он посмотрел вдаль и увидел выжженную степь. Он знал, что хитроумный план командира войск Шамбера Гордона Брука окажется эффективным. Но вспомнив, что у противника есть еще один мастер четырех звезд на пике своих возможностей, Лэмпард опять взволновался. Этот пожар рассчитывался на то, что истрепит более тысячи черных кавалеристов, но никак не того мастера. Рядом с Бруком не было никого, кто мог бы противостоять мастеру, только если враги прорвутся через огонь. Конь все может круто поменяться. Он должен оказывать помощь. Раздался свист, и свист из леса вышли более двадцати пропавших конных лучников. Сэр Лемпард... «Все в сборе. Есть раненые любитые Докладывай, сэр, все в сборе. Только Энди и Тейлор получили незначительное ранение. С остальным все в порядке. Никто не убежал из-за 250 черных кавалеристов. Все остались в этом лесу. Хорошо, превосходно сработали. Но сражение еще не закончилось. Сейчас войско действует в двух направлениях. Немедленно отправляйтесь на поддержку сэра Дрогбы и сэра Пирса. А я, тем временем, пойду спасать сэра Брука». Помните, ситуация критическая. Действовать нужно быстро. Лэмпард оглядел лица 20 солдат, на телах которых у некоторых была свежая кровь. Хоть они и хорошо знали местность и уничтожили более 200 черных кавалеристов в лесу, но эти 20 человек заплатили немалую цену. И сейчас было неважно, насколько высоко она будет в этот раз. Он мог только спокойно сказать «Будьте осторожны». После все фигуры исчезли в один миг. Серебряная молния с ревом прогремела с неба, и лампарт молниеносно устремился к холму, где виднелось знамя с двумя собачьими головами, прибитыми мечом и топором. В это время раздался свист. Послышался топот лошадиных копыт. Бешеные кони у леса опять возвращались. Войны Шамбера подстегивали полностью с окровавленных лошадей, чтобы те быстрее скакали. Они бешено мчались в сторону заросшей высокой травой луга. Там еще находились их братья, охраняющие родину и сражающиеся с отвагой им откуда вы? Две жалкие крысы выползли. Черный всадник, Аллан, с лохмотьями, как растрепанная трава, рыжими волосами рассмеялся. Все его тело было объято полыхающей энергией синего цвета. Только видно было, как аквамариновые цвета, энергия, словно бесконечная стрела, была бешено выпущена в дрогбу пирса. Она пронеслась, раскрасав траву и подняв опавшие листья к небу. Она э, отборотила обоих золотых рыцарей векство. В густой траве только и можно было увидеть э, торчащие откуда-то две жирные задницы. Ещё была пёстрая лужка крови. Он играл в кошки мышки. Ему нравилось, как в отчаянии и рыдание убегали проигра... э, противники. «Ха-ха, остановитесь, передохните немного. Получите такую серьёзную рану. Потеряли так много крови. Вы ещё в состоянии бежать?» Рыжие волосы Алана беспорядочно летали и вздымались. Человек увидел прятавшуюся впереди парочку острый мечи, покрыл голубоватой тенью и словно бомбардировки пронёсся со свистом, поднимая вверх пыль и измельчённую траву. Имперский кавалерист алан оказывал нескольким королям поддержку в военных действиях и был крупной фигурой при дворе. Единственное, он знал, что при ä, прятавшаяся парочка была важными фигурами при коле Шамбара. Зан, получив их головы, значило бы добиться большой заслуги. Награда была бы немалая, поэтому он не обращал внимания на сбежавших конных лучников, только лишь концентрировался на Дрогби и Персе. После серии атак энергия в травянистых зарослях уже повсюду было кровоизлиянием. Оставались цветастые пятна крови. Очевидно, эти двое получили серьезные раны и вот-вот упадут. Так и продолжалась погоня. Но после 10 минут погони алан начал чувствовать, что что-то здесь не так. Странно, сколько крови пролилось и набралось бы на два бойвола, она бы закончилась, почему эти двое по-прежнему живы и словно мыши ускользают. Алан стоял на прежнем месте и больше не преследовал, и тут он прохлопал себе по голове и осознал, что в погоне он оказался в роще с бесконечно высокой травой, где и потерялся. अंतरцы сначала я вырежу всё королевство Шамбар, а потом найду место, где вы спрятались алан огляделся по сторонам, но специально говорил громко, потом развернулся и пошел. Он вовсе не притворялся, он действительно решил уйти. Если эта высокоподобная пара золотых рыцарей не появится, тогда он действительно собирался уйти. Он и так завязал здесь надолго. Несмотря на то, что можно было получить хорошую награду, если его товарищи опередят его и овладеют шамбаром, они его, вовсю его обчистят. Ограбит до да чиста все сокровища. Ему должно быть по... ему тоже должно достаться поесть супа, когда он поздно придёт. Ой, не уходи. У тебя испортилось настроение, а ведь тебе так весело было с нами. Зачем ты же уходишь? аган ты же нас ещё не догнал. Две высокие здоровые фигуры смеялись, показываем из густой травы. Они быстро шагали, оскорбляли Алана тем, что он струсил и решил отступить. «Выдва слаб...» — засмеялся Алан и обернулся, держа в руках меч. Он собирался насмехаться над этими паршивыми трусливыми золотыми рыцарями, но предложение так и не было закончено на слове «слабака». Он внезапно онемел от удивления и тупо уставился на то, что несли в руках Дрогба Это было обезблавленный труп черного кавалериста. Эти два бесстыжих здоровья несли его на руках, словно цыпленка. Иногда использовали силу, чтобы протиснуться. Из разломов шеи сочилась и капала на землю горячая кровь, образовывая пестрые кровавые пятна. Так вы, видя, как на лице обоих выступила мел мелочная улыбка, будто они украли драконь яйцо, и на их телах не было ни царапины, они были чистыми, без сучка и задоринки. Алан мигом понял, в чём тут дело, оказывается, в отделе за нос. Неудивительно, что всё это время он думал, что эти, убегающие в панике, два э «здоровика», «Получив ранение, не могли потерять так много крови. Обычный человек уже бы вратился в мумию, потеряв столько крови. Куда им ста оставалось бежать? Оказывается, эти следы крови появлялись и от трупа его сородича. Он вдруг расхохотался. «Вам нет, ващаты. Чтоб вы сдохли десять тысяч раз», — Алан проревел. «Пол, посмотри, похоже. Этот ржеволосый малый взбешен на нас». Дрогбе довольно засмеялся, как мне от этого, и тут же сам ответил «Да твою мать, отлично! Дидье, я оставлю вслед за тобой вульгар... Я становлюсь вслед за тобой вульгарным». Золотой рыцарь созвездия Козерога Пирус ощущал себя важным, горячим мачо, не боявшимся смерти. Теперь он попал под влияние Дрогбе, постепенно превращаясь в пошляка. «Вы все умрете от моей руки?» Макушка уже дымилась в глазах, пылала огонь. Из ушей шел пар. Вокруг его тела, разгневанного Алана, поднялось силе синее сияние энергии. Доносился звук появляющегося свечения. Острый меч из опутала невидимая сила. Вдруг он залетел вверх и стремительно завертелся. Неясные волны беспрерывного разливались от клинка. «Две вонючие крысовые вправду разгневали меня» голос кричал острый меч окутанный синей энергией, подобно молнии выпустил на бесчисленные острые сгустки энергии высокая густая трава вся попадала эти сгустки пробивались все быстрее быстрее с каждым разом все острее острее и в итоге стали настолько быстрыми что глаза не успевали уследить со всех сторон бил яркий синий цвет как будто ты находился в глубинах моря «Искусство владения энергии гнев, десяти тысяч волн!» Яростно прокричал алан медленно размахивая длинным мечом. Вдруг все наполнилось шумом прибоя. Подобно яростному реву, он был оглушительным. В то же время меч сверкал синим свечением, образовав воистину волнистую сеть из мечей, которая была нацелена на дрогбой пирса, очень острая. А мне хорошо. Этот малый совсем вышел из себя. Вдруг бы заорал и вдруг громко закричал: "Да здравствует король, освященный доспехи, созвездие Тельца, не зайдите на меня!" Он не успел закончить фразу, как нечто удивительное произошло, только видно было, как огромное, словно бык, тело внезапно Будда стало восприимчивым к силе тяжести им удивительным образом подвисло в воздухе, затем черный блеск просочился из его лба, постепенно преобразовываясь в небольшой черный сейф. На сейфе были реалистично выгравированы рога э, бешеном мчащегося бега. В следующую секунду сейф с грохотом открылся. Оттуда вырвалась золотая вспышка света. Огромный чёрный стальной быком выбежал оттуда. в миг разделился превратился на 125 частей доспехов, которые превратились в золотые лучи. Они вознеслись ввысь, кружась в воздухе и в конечном счёте приклеились к телу Дрогбы. Все закончилось в один миг. Огромный золотой тотем быка, состоящий из 125 ослепительных звезд, словно прошел сквозь непроглядную пустоту, невыразимым образом мелькнул позади Дрогбы. От тела кам исходило мистическое мощное дыхание. Он грозно заревел. Его дыхание в один миг могло заставить людей преклониться перед ним. Глава 198 тут мастер «Ах ты, чертов ебок! На сей раз ты играешь по-крупному!» — пробормотал Пирс себе под нос, но на лице явно проглядывалось волнение. Он замахнул точно так же, выкрикнул «Сила созвездия Козерога! Снизойди на меня!» — сказав это, то же самое произошло и с телом Пирса. Черный сейф с живой, гравированный гравировкой козерога по всем сторонам появился изолба в виде черного сияния. Сейф сам открылся. Бесконечное сияние вырвалось оттуда. Это был мчавшийся могущественный металлический козел. Им тут же превратился в 50 блестящих частей, которые покрыло тело пирса. Сияние рассеялось и взору. Взору предстали внушительные, удивительные черные доспехи. В один миг все... Все. Завершилось. там в виде огромного божественного козерога с острыми рогами, состоящий из 50 звезд, и издал громкий рык. Он появился позади пирса, пройдя сквозь пустоту, его дыхание было таким же мистическим и далеким. «Это что такое?» Алан Шалко раскрыл глаза, увидев то, что выходило за рамки разумного. И в этот невообразимый миг оба здравяка, нисколько не имеющие чувства чести, обернулись. Из-за их и черных удивительных доспехов они выглядели божественными воинами, как будто они путешествовали во времени и теперь воочию предстали перед ним, разживаясь. Рыжеволосый алан лишился дара речи, будто приблизился к самим богам. Грозный и неприкосновенным Рыжеволосый Аллан не знал э, не раз имел дело с мистическими вещами при дворе императора и уже был знаком с ужасающей силой призыва солдат воинами лунного ранга. Но когда произошла подобная картина, это все равно выходило за пределы его понимания. «Дзинь-дзинь-дзинь!» Смертельный навык волна ненависти в миг с грохотом Разразился. Синяя сеть Из мечей, подобно молнии Со свистом, разрезала воздух Им сплошным кольцом была Повешена на обоих людей Но доспехи не разорвались В клочья, как это ожидалось Сначала. Ржевался Алан, затряся. В широко Раскрытых глазах читалась Непостижимость вещей Потому что он увидел, как доспехи Издали серию звонких звуков, не говоря уже о разрыве на куски. Никакого и следа не осталось на них, как будто ветер колыхнул, висящим на окне колокольчики. Мелодичный свежий звук, словно звуки природы. «Как такое возможно? Это чёрт, что за доспехи!» Удив в том, что навык владения энергией на пике своих сил ударил по доспехам и даже следа не оставил, подобно тому, как слабый рычаёк омывает старую, как вечность, скалу, и разбивается о неё вдребезги, даже не подошатнув её, рыжеволосый алан выглядел так, словно призрака увидел в нём. В следующий миг противники нанесли ответный удар. рыжеволосый юнец, прими вызов от крутых рогов. Дрогба опустил голову, руки обхватили грудь, и в странной позе он помчался. Силуэт словно опущенный тетива, стрелой понесся, прогремел со свистом и врезался прямо в грудь рожеволосому Аллуну. От него исходило свирепое дыхание, подобно ножу, который всегда готов вытащить из ножен. «Ха-ха, ты думаешь, такой и разрушишь мою энергетическую оборону?» Испытав до этого момента лёгкое замешательство, Ржеволосый Аллан теперь довольно расхохотался. Энергия, что переч... переливалась на теле здоровяка, не достигала и двух звёзд, и поэтому это не представляло для Анвел Аллана реальной угрозы. Он по-прежнему стоял на том же месте, в котором все тело было окутано синей энергией, тем самым защищая его. Водная энергия имела самую лучшую защиту. Так испытай меня. Дрогба сильно ударил плечом в него. В синей светящейся сфере появилась небольшая вмятина, но она все же легко вы... выстояла против атаки Дрогбы. Тяжелый удар хоть и заставил ржеволосого Алана отступить на несколько шагов назад, но синяя светящаяся сфера по-прежнему была прочна. Он собирался рассмеяться, но вдруг почувствовал слабость в теле. Это был верный признак того, что энергия функционирует спереди. Боями. «Плохо дело, энергия источилась!» Ржеволосый алан поменялся в лице. «Я разрушил!» Дрогбэм сдержал на лице безудержную улыбку, как никогда стал серьезным и внезапно громко завопил. Он с грохотом приложил силу в плечо, казалось, что земля под ногами рассекается, и в тот же миг сверкнула старинная сила созвездия, Им и развалила баркилующую синюю сферу». Хруст, сияющая сфера, защищавшая тело с помощью энергии четырёх звёзд, была разрушена под звуки проходящей энергии двух звёзд. Действительно странно, но твоя атака была остановлена. Ржеволосый Аллен, увидев эту сцену, вздрогнул. Он нисколько не был в панике. Он знал, что не обладая в полной мере энергией, он и мечом не сможет пробить доспехи врага. Левый кулак сжался и начал неоднократно бить в грудь Дрогбе. Надо было использовать тяжелые удары, чтобы им через броню повредить его кости и плоть но Изо рта вдруг бы действительно пошла кровь целые брызги попали на лицо рыжеволосого Алана хоть доспехи созвездия Тельца имели своего рода амортизацию и удар врага был слабым но разница в силах всё равно была велика между двумя звёздами и четырьмя звёздами он бы не мог развить мощь доспехов невозможно было не получить ранение но теперь э, святой меч IC калибра Вслед за резким выкриком сзади вид виделся уникальный блеск острого меча. Харкающий кровью Дрог услышал звук. Он вдруг ока крепко схватился за рыжеволосого Алана, затем внезапно повернулся, усиливая физическая сила Дрог после мзелья Халкан поставила мастера 4 завёс на какое-то время в безвыходное положение. В один миг человека э оба человека поменялись местами. Свист. Невидимый блеск меча вихрем пронёсся. Короткая тишина. Ха, ха Не получилось, несмотря на ваши приёмчики, ваши две звезды едва ли могут потекаться с силой воина четырёх звёзд! Вам просто повезло, что вы разбили мою энергетическую защиту, и у вас не получится разбить! Ах!» Хохотавший рыжеволосый Алан, запрокинутый головой, вдруг остолбенел. Он почувствовал лёгкий зуд в пояснице, опустив голову, увидел, как его металлические доспехи к валеристам раскололись пополам и обнажилась кожа, в с которой капала кровь, подобная жемчугу. крепкости обхватившего его Дрогбе в это время до сих пор харкал кровью. Похоже, рана была серьёзной, чем у ржеволосого Аллана, но в следующий миг Дрогбе оскалил охватку им изогнувшийся в пояснице, лёг. После чего, по-прежнему, стоявший алан подобно отчаянному дикому зверю, вдруг пронзительно закричал. Брыски крови бешено летели из поясницы, и вслед за этим, подобно высокой траве, что находилось в округе, разорвался на две части. Очень быстрый меч и очень острый. Ха-ха, вы выиграли. Верхняя половина рыжеволосого Алана лежала на земле. Закончила это предположение с паузами. И только тогда он умер, не решаясь закрыть глаза. Он до самой смерти так и не смог понять, почему у такого второсортного рыбака вдруг внезапно появились эти мистические черные доспехи. Почему темноволосый здоровяк смог разбить его энергетическую сферу. Почему острый меч смог явиться. Его разрезать при этом, находясь под, защитой, под защитной энергией четырёх звёзд. Диди, ты как? Ещё жив? После уничтожения противника, Пол Пирс быстро подбежал и заботливо спросил. Этот неблагодарный ржеволосый малец, грёбанная его рука. Как быть, если бы меч вдруг взял и разрезал меня пополам? Ранение вдруг бы было нелёгким. Изо рта шла кровь. «Что, ты ещё и ругаться можешь?» «Хе-хе, видимо, рана не такая уж и большая». Пирсов вздохнул с облегчением. Смеясь, он вынул из-за запазухи бутыли с красным лекарством, капнул в рот Дрогби и сказал «Не ты ли придумал всю эту нелепую идею? Ты схватил этого рыжеволосого парня и не дал ему ускользнуть и позволил мне воспользоваться удачным случаем и проколоть его святым мечом. Повторяю, на тебе сейчас подаренный его личством доспехи, созвездительца. Мой святой меч никак не смог бы навредить тебе». «Красное лекарство попало в рот. Эффект был потрясающим. Раны Дрогбы быстро восстановились. Он часто задышал. На его лице появилась редкая для него серьёзность». «Верно. К несчастью, на мне были подарены её личством доспехи. Иначе сегодня мы бы оба танцевали со смертью. Мастер Четырёх Звёзд оказался таким сильным. Если бы нем ослабили его энергию, мы бы действительно перестали бы быть его соперниками». «Да, и дом нашего короля нам еще далеко. Нужно как можно быстрее увеличить нашу силу, и только тогда сможем быть на равных с его величеством». Пирс подумал и тут же, что Фей легко бы разобрался с Мастером Четырех Звезд, как если бы он резал овощи, и тут же тяжело вздохнул. Быстрее пошли помогать Сэру Бруку. Самое большее давление на нем. Дрогба встал и свистнул. Издалека донеслось ржание. Два пламенных зверя четвертого уровня молнии неслись разбивая густую траву. оба человека сели на них и помчались к рукуку у ведь До холмов оставалось десять метров. Как разгневанный предводитель с изуродованным лицом, махом воспалил на лошади. Слепяющие глаза серебряное сияние переливалось вокруг его тела, словно большая птица. Он устремил меч в толпу на холме. Серебряный сгусток энергии, подобно танцующей серебряной змее, мгновенно всё сни... сносили на своём пути. «Живо отступай!» — громко крикнул в рук, заставляя отступить воинов Шамбара. В то же время он сам использовал энергию, чтобы отбиться. Но предваритель с изуродовым лицом в с гневом ударил, и большая часть энергии ураганом полетела в рука. Не было возможности полностью преградить путь атаки. Послышался звук бесконечных ударов. На его теле появилось множество ран. Повсюду были брызги густой ужасной крови. Слишком большая разница была в двух соперников всего лишь один раз столкнулся с этой силой брук уже весь истекал кровью но командир шамбара по-прежнему оставался на своем никуда не отступая потому что позади него несколько десятков шахха э... шахтовых рабов еще не пересекли каменный мост дунь дуанттяо «Ха-ха, вот оно, что ты рискуешь своей жизнью, чтобы спасти этих низких рабов», — догадался глава со шрамом, лишь окинув взором местность. Он видел, что происходит на мосту, и сразу же обо всём догадался. На лице показалась жестокая улыбка. «Сегодня ты узришь собственными глазами, как людишки, которых ты так отчаянно защищаешь, превращаются в пыль, ха-ха». «Сегодня он много много растерпел неудачу и поэтому просто кипел от ненависти. Сказав этот длинный меч, заколевался несколько острых серебряных энергетических вспышек. Прогремели в небе, собираясь отрубить руки и ноги в руки, чтобы взять в плен и заставить его лично смотреть на то, как королевство Шамбар превращается в пепел, а после чего можно будет излить весь гнев на упрямого командира Шамбара, разрубив ему черепушку». Врук крепко ухватился за длинный меч, ничуть не отступая. Но его раны были не из легких. Ему уже с трудом было двигаться. Возле него не было ни одного мастера. Он разопределил Лампарда и своих двоих здоровяков Дрогбу и Пирса на неприятельские войска, чтобы сдержать остальных мастеров. Они еще не вернулись. Он был на краю гибели. Но в это время все круто поменялось. Свист. Вдруг появились четыре стрелы, заколдованные магией огнем. Огня, безжалостно нацеленные на серебряные энергетические вспышки с грохотом вспышки и огненные стрелы в миг яростно взорвались. Видно было, как ударная волна разошлась. Тот мастер, кто предводитель с изуродованным лицом, очень удивился. Откуда в королевстве Шамбар мог быть такой мастер? этим четыре стрелы были не только магическими, но и по мощи достигали как минимум четырёх звёзд. Очень редко встретишь такого достойного противника. Почему в подобном маленьком, никчёном, вассальном королевстве шестого уровня скрывался такой мастер? Глава 199. Вы правда мастер? Преступив границы империи, наступление экспедиционного войска сильно замедлилось. С одной стороны, чтобы дождаться возвращения людей Лемпарда и присоединиться их к войску, с другой стороны, Фейн был любознателен ко всему, что находилось в империи. В отличие от вассального, королевства империя Зенит имела обширные границы, делилась на семь больших провинций. Размеры каждой провинции были во много раз больше королевства Шамбар. Несмотря на то, что военное дело или административные системы были превосходны. Фэй наблюдал и перенимал опыт. Он желал сделать королевство Шамбар могущественным, опираясь только на свои прежние знания. Естественно, ничего нельзя было бы добиться. Приближался закат. Войско Шамбара и Каравансороса вошли в имперскую провинцию Эры... эрнст Вдалеке, вдоль и поперек со свистом мчалась широкая река. На берегу реки располагалось в десять раз большее королевство Шамбер, старинный город. Это был первый военный город фер монилы на северной границе империи. Паром переправлял через широкую реку. По законам Империи, войску вассального королевства запрещено вступать в город. войско только может разбить лагерь на побережье за городом и отправлять людей в город за покупкой товаров и пропитания. Фэй взял с собой Анжелу и Эмму, чтобы поискать подходящее место для ловли рыбы на берегу реки. Белокурая воительница Сьюзан, что находилась при принцессе, вдруг зашагала. Её Величество хочет выйти, услышав слова воительницы Сьюзан Фэй, остолбенел. Да, Ваше Величество уже находится на территории Империи. Его Величество Аршавин уже направил людей навстречу. До загады доверёмся, дам Ферра Мопил. Нынешняя обстановка в столице Империи сложная. Её величество необходимо как можно быстрее вернуться и взять в свои руки ситуацию. Терпеливо ответила воительница Сьюзан с золотыми длинными волосами. Манеры этой заносчивой, словно распустившей хвост павлина, воительницы теперь были удивительно хороши. В глазах Фея выглядела почтительно. Причина этого изменения была очень проста. В сражении двух пиков Фея невообразимым образом э, проиграла одна... Проиграл одному из великих кавалеристов Империи, солнечному золотому рыцарю Крису Сатану. И как известно, если есть боевые заслуги, то и положение, естественно, становится лучше. Сильные в Империи почитались. Таковы были общие правила игры. Хоть у воительницы Сьюзаны была плохая память, но под по проявленными упрёками принцессы она наконец-то поняла, что подъём короля Шамбара неизбежен. Несмотря на силу и влияние, у Фея были с средства, чтобы заставить её с уважением преклоняться. А раз уж на то пошло, отправляемся. Он от захотящего солнца рассыпался золотой блеск. Фэй внезапно расстроился. Про себя он подумал, что это действительно было странно. Он и принцесса видели всего несколько раз, а дружба у них очень крепкая. Только лишь один раз сидели за одним каменным столом и принимали пищу, и всё. Да и Том в тот раз нахально отобрал последний кусок хлеба откуда могло возникнуть такое чувство неужели он уже привык спустя эти несколько дней к этим темно-синим опьяняющим глазам молчан и пристально наблюдающим за ним, Фэй не мог удержаться от смеха. В это время шум в лагере вдруг замолк. Обычно мне замказывающаяся на виду принцесса Танаша внезапно вышла из волшебной повозки. Длинная голубая юбка тянулась по земле. Под цветом заходящего солнца ее длинные волосы переливались фантастическим цветом морских водорослей. Эта женщина была далека не, слаба, не слабой, как её считали, но её тело обладало шармом, заставляя всех людей в лагере сконцентрировать свой взгляд на ней. Тихо, подойдя к берегу реки, она остановилась перед фейм посмотрела на хрустально-чистую золотистую поверхность реки. это хитрая, как омут женщина, легко рассмеялась перед фейм на мгновение замокла и, как будто, не зная, как говорить и что говорить, после долгого умолчания, всё же сказала «Ваше Личество, Александр, спасибо за проделанное вами лекарство, за подаренные услышав это Фэй пока ничего не учил высокий рыцарь роман паввлечененко им вительница с ьюзан мигом остолвенели на их памяти принцесса абсолютно не могла сказать такую чушь э, что сегодня случилось В это время издалека донёсся звук лошадиных копыт. Все обернулись и увидели носующихся вдалеке вдоль берега 500 хорошо обученных всадников в серебряных доспехах. Каждый всадник выглядел напыщенно и очень мужественно. В руках у некоторых идущих впереди всадников были высоко поднятые знамена прямоугольной формы. Знамя с имперским знаком двухголового белого медведя привлекло внимание людей. Кроме того, был флаг, олицетворяющий непобедимый армии военачальника Империи Зенит Андрея Аршавина с изображением, пересекающихся двух черных секир на белом фоне. Флаг развивался на ветру, словно длинный дракон. Этот принц Аршавин от от отправил охранные войск всадников, чтобы как можно скорее вернуть принцессу в столицу Империи. То, что случилось по пути, было даже впечатляющим. На этот раз действия Шамбера превзошли все мои ожидания. На исхудалом лице принцессы были едва заметны ностальгические нотки. Улыбнувшись, она сказала, «Но вы и ваше личство совершили на границе Чернокаменска немало поступков, противоречащих законам империи. Эти поступки не такие уж и обычные, боюсь, что кроме Золотого Рыцаря Сатана найдутся еще внимательные люди, кто захочет распространиться об этих поступках». Сказав это, принцесса с натянутой улыбкой посмотрела на Фея, «Если бы люди не обращали внимания, король бы разговаривал своими кулаками», — гордо усмехнулся Фэй. «В Азероде грубая сила, пожалуй, единственный правильный выбор, но все же нельзя ей решать данные проблемы, тем более нынешняя мощь вашего величества не может противостоять столетней мощи Империи». Принцесса впервые говорила такую длинную речь и казалось, она устала. Можно было едва уловить ее одышку. На ней был одет женский костюм, как в фильме «Пирата Карибского моря», который он в свободное время разработал для женщин Шамбера. Женские контуры тела особенно подчеркивались в этой одежде, что сильно очаровывало людей. И хотя тело исхудало от длительной болезни, ее фигура попадала пре была прекрасй очаровательной, слегка постучав себя по груди им встретившись взглядом с своим она серьезным видом продолжила у ваше величества и впрямь сме э, сметливый ум боюсь в хитроумными в хитроумии вам не уступить э, только я и перерис зачем все время притворятся невежды которые только умеет убивать Фейер рассмеялся. Он подумал про себя: откуда принцессе эта обожающая контролировать всем в своих руках и дивиться знатье такое прекрасное чувство, как притворство волков в овечьей школе? Заметив, что Фэйм не отвечает, она тоже не придала этому значения. Правой рукой она расчесывала вздымающиеся на ветру волосы. Из за левого рукава она вытащила темно-красную пятиугольную железную пластину и положила в свою мягкую ладонь. Очевидно, эту железную пластину уже давно катали в руках. Она была гладкой и блестящей, э -э бледно переливаясь на свету. При детальном осмотре можно было заметить сложную, таинственную и непонятную выгравированную надпись. Фэй увидел её, поняв, что это не был чертёж магического круга. «Это красное железное. Железка, возможно, пригодится в твоих будущих делах. Считай это моей благодарностью за, послед... за подаренное вами лекарство», — сказала принцесса, не обращая внимания на беспокойные лица высокого рыцаря Романа Павлюченко и воительницы Сьюзан. Выражением неодобрения. В воздухе промелькнул красный блеск. Эта принцесса кинула фейм красную пятиугольную железку. Фей помал эту тёплую тёмно-красную пятиугольную железку, железную пластину. Она была гладкая и мягкая, словно сто лет шлифования. Шлифовавшийся нефрит. Не было ни одной шероховатости. Он изумился. Детально рассмотрев, он заметил, что кроме выгравированной таинственной надписи на одной стороне, на другой стороне темно-красной пятиугольной железной пластинке были изображены пара гор, окутанные туманом. В этом был какой-то скрытый смысл». Фэй считал, что происхождение этой маленькой железной железки необычное, и в ней заключается какой-то загадочный смысл. Подумав немного, он поднял голову и с улыбкой сказал «Большое спасибо, Ваше Вячеслав, за преподнесенный Вами подарок в качестве благодарности». Он был тронут, достал из-за пояса зелье полного восстановления здоровья и... Вручил его перинцессе, улыбаясь, сказал... «Анжела мне сообщила, что это лекарство исцеляет болезнь Ее Величества. Вот мой последний экземпляр. В момент расставания дарю вам его». Принцесса тихо рассмеялась. В синих в выразительных глазах шла ряпи волна за волной. Она не оглядывалась, отказалась от дара... Приказала воительнице Сьюзан получить лекарство. Фей опять полез в пояс, достал оттуда две рукописи и после небольших холебаний тоже передал принцессе, объяснив. В первой рукописи написано «Как приготовить лекарство, быстро исцеляющие раны». «В тот день на восточном пике, после того, как меня проткнули, я смог быстро восстановиться, полагаясь лишь на это лекарство, но вероятность того, что его получится приготовить, крайне мала. Во второй рукописи рецепт только что врученный мной лекарства. Если принцессе потребуется лекарство, способное остановить ход её болезни, нужно... можно приказать фармацевтам при императорском дворе сделать его. Реагенты для его приготовления очень просто найти». «Но вероятность успеха также крайне мала. Принцесса-то наша поменялась в лице, осторожно приняла рукописи и вздохнула. Ваше величество действительно обладает сметливым умом. Видимо, вы давно уже догадались, что его личство Аршавин. Рано или поздно потребует от вас эти рецепты изготовления лекарства, поэтому вы решили передать их через меня». Фэй слегка улыбнулся. В тот день, на восточном пике, он был вынужден у всех на глазах выпить зелье здоровья, зелье полного восстановления здоровья. Фэй знал, что удивительный эффект обоих лекарств привлечет в нее особое внимание некоторых людей, а в частности привлечет такую высокопоставленную личность, как Аршавин, который непременно захочет узнать применение и назначение этих лекарств. Он постоянно держал подобные мысли у себя в голове. Хоть на тот момент была сложная обстановка, и он ничего не потребовал, рано или поздно он потеряет свои руки, вместо того, чтобы ждать, пока какие-нибудь наглые высокопоставленные лица будут стоять у порога и требовать лучше самому Зайна ранее тактично всё отдать. И в итоге обе стороны извлекли из этого выгоду. Но перенос рецепта лекарств из мира Диабла в реальный мир мог повлечь за собой определенные изменения. Фэй и жрица Акара, после неоднократных попыток, постепенно овладели новым рецептом. Естественно, Фэй не собирался наивно раскрывать все свои секреты посторонним людям. Он уже давно был готов отдать принцессе об рецепта лекарства. Как он и говорил, реагенты легко было достать, но реальный шанс на успех был просто мизерным. Даже и пять процентов не было, а потому что принципы создания лекарства исходили из законов природы мира Диабла, поэтому даже высококлассный фармацевт, следуя рецепту, не смог бы разгадать тайну лекарства. По этой причине Фэй смело отдал рецепт. Передача Вишей Аршавину через принцессу должно было повысить его доверие к Фэю. Ваше Личество Танаша, у меня есть один вопрос, который бы я хотел бы задать. «Сменил тему Фэй. Спрашивайте. Мне всё время было любопытно. Вы и вправду мастер?» — спросил серьёзным видом Фэй. Глава двухсотая. «Бей со мной врага. Лучше смерть, чем отступление». В небесно-голубых глазах принцессы промелькнул испуг. Кажется, ей и в голову не могло прийти, что Фэй задаст такой странный вопрос. Немного помолчав, она так и не ответила на вопрос, а внезапно повернулась и пошла в сторону волшебной повозки. В это время прибывшее навстречу войска в серебряных доспехах ворвалось в лагерь Шамбара. Лица этих воскомерных всадников были холодные. Заметив, что Фэй и его люди мы собрались вместе в качестве символического приветствия, Они никак не отреагировали в ответ и не желали здесь задерживаться, словно шли в бой с могучим врагом. Они пристально охраняли волшебную повозку принцессы, а потом ураганом понеслись в сторону Фер Мопил. От копыт лошадей поднялись пыль и дым. Когда магическая повозка Пэр езжала мимо, плотно закрытое окно неожиданно открылось. Из него выглянуло лицо принцессы. Она взглянула на Фея, и на её лице появилась странная улыбка. Красные губы чуть раскрылись и беззвучно прошептали одно слово. Нет, вот что Фей прочёл в по губам, что высовывались из окна кто вы валят сюда проорал предводители с изуродованным лицом наблюдая за полетом магических стрел только увидев как прямм лесным великолепные силы это подобные спустившийся с неба богинем вышел из золотой степпи он казался медленным но на самом деле был быстро и многие окон добрался до холма в хрупких руках был натянут луком из-за хвороста роз наполненный жизненной силой не Малая внешность, она стояла за Бруком. Оказывается, это юная девушка. Головарь со шрамом не ожидал такого. Представление девушки, похоже, не было и 20 лет. У неё были прекрасные чёрные лица, черты лица, тонкая фигура, длинные грациозные ноги, гибкая талия. Кожа на неприкрытных доспехах, руках и ляжках была белой, словно тщательно отполированная белая яшма. Красивые огненно-красные волосы взметались на ветру, подобно пламени. На ней были надеты необыкновенно мощные доспехи, которые главарь со шрамом никогда не видел. На доспехах была выгравирована таинственная загадочная надпись. Они переливались странным сиянием. Большая магическая энергия исходила от нее. Она была похожа на сошедшую с небес валькирию, полная героизма, суровости и неприкосновенности. Кто ты? Лицо главаря со шрамом выражало неясность. В этот короткий промежуток времени он непостижимым образом обнаружил, что ему сложно определить с помощью своих сил уровень сил этой молодой девушки. Что еще удивительней, так это то, что сила магических частиц, окружающих ее, постоянно изменялась. Они то замерзали подобно льду, то полывали подобно пламени, то становились острыми подобно молнии, то становились мрачными подобно дон так что так что же это была за сила воин короля шамбар аль елена ответила с безразличным лицом дева воительница весь в крови гордон брук наблюдал за появлением Елены, он почувствовал спокойствие. Он, конечно, узнал эту прекрасную и могучую лучницу мага, потому что он бессочисленное количество раз видел ее в присутствии Фея. И хоть он не знал прошлого этой сильной воительницы, он твердо понимал, что эта воительница — самое доверенное лицо его величества, и она обладает непостижимой силой. Она в совершенстве владела магической стрельбой из лука. Брук помнил, как Фея всегда вздыхал, когда говорил о ней. Он считал, что он не может быть достойным соперником этой невиданной красоты воительницы девушки. Можно считать, что подкрепление э, спустилось с небес. «Госпожа, будь осторожны. Этот человек очень силен», — предупредил Брук. Не совсем ясно было, какое положение занимала Елена в королевстве Шамбара, но она всегда следовала за королем. Она располагала доверием и уважением Фея, поэтому Брук называл ее госпожой. «Угу». Елена подняла лукой смертоносной атакой Диких Рос и, не оглядываясь назад, сказала «Тоже будь осторожен». Сказав это, белые длинные хрустальные тонкие пальцы слегка натянули лук им ветвей диких роз, и на глубокой сияющей тетеве появились три скопления из магии льда, которые, которые превразовались в ледяные стрелы, а стриёстрел — мерцало металлическим смертоносным таянием. От них исходил белый морозный воздух. В мгновение ока температура воздуха понизилась Тык, магия бурлила вокруг этих стрел, которые словно молния разрезали воздух. Начался бой. Чёрт, эта женщина, оказывается, тоже мастер королевцев Шамбар. Что за чушь, откуда она взялась в королевстве? Откуда здесь такой красивый мастер? Главарь со шрамом ругался про себя, не осмеливаясь пренебречь ей... Вокруг его тела резко подскочило серебряное сияние энергии. Он запустил сгустки серебряной энергии. Бум-бум-бум! Ледяные стрелы и серебряная энергия столкнулись. ужасной сила разлилась во все стороны, ломая всю растительность в округе. Белые длинные пальчики девовой тельницы неторопливо взялись за тетиву условно. А собирались играть на струнном инструменте и дернули ее... В этом журчании магические стрелы заполнили небо. От них исходило не... От, э, не оставалось никакого следа. Даже сам Шрамом, на пике своих возможностей четырех звезд, который имел двадцатилетний опыт в битвах, где ему приходилось переносить трудности и биться насмерть, в данной ситуации не мог приблизиться к этой лучнице магу. Минимальная дистанция между ними была 10 метров. Серебряные сгустки энергии и магические стрелы непрерывно сталкивались в воздухе и взрывались, вызывая мощную взрывную волну. Эта женщина обладает не только необыкновенной силой. Как у неё получается сражаться в одном и том же ритме, что и я? Похоже, она немало побоищ прошла. Её атаки, атаки хладнокровные. Главарь со шрамом на лицем все сильнее беспокоился. Но откуда ему было знать, что Елена была женщиной-разбойницей в мире, дьявол она жила в различных условиях. Начиная с того дня, когда она луком и стрелами защищала лагерь развойников, Елене приходилось сталкиваться с несметными количеством чудовищ и проливать их кровь. Бесчисленное количество раз она находилась на грани смерти. Чуть ли не встречаясь лицом к лицу с самой смертью, Она накопила большой опыт ведения боя, поэтому его опыт бывалого никак не смог справиться с ней. Какое-то время они бились на равных, и тут несколько королей в золотой короне приказали выжившим после огневого моря более четырехстам черным кавалеристам идти в атаку на холм. Они шли навстречу, размахивая мечами. Убить а кровавленный Брук яростно зарычал и первым ринулся навстречу. Его тело приняло большую дозу зелья Халка, оно закалилось, обладало изумительными способностями восстановления. Большая часть тела восстановилась, столкнувшись лицом к лицу с предводителем, с изуродованным лицом, но нем выдержал и одного удара. Но столкнувшись с обычными солдатами, он по сравнению с ними был просто богубийцей. Клинок блестел, головы первых двух попавших кавалеристов взлетели в воздух. Кровь фонтаном убила... Била в небо. Убью... Разобью в дрезвиске эту кучку потрохов. Убью всех, никого не оставлю. На холме, увидев, как главнокомандующий весь купается в коровим и как отважно себя ведет 20 городских полицейских шамбара которые до этого заманивали врагам в ловушку внезапно испытали душевный подъем размахиваем как дв... э, дверным косяком огромными топорами которые служили им как щит и как оружие они словно свирепые волки с ревом понеслись на черных кавалеристов превышающих их по количеству в несколько раз лезвие яростноруббили врагов на вихрь безумный проносился мимо Мига мигом воздух залился кровавым дождем. Отрубленные конечности вместе с испорченным оружием летали туда-сюда. Хоть эти городские полицейские не имели опыта в массовых сражениях, но когда враждебные войска штурмовали город, они уже бывали на поле боя и чувствовали, как воздух наполняется дыханием смерти. К тому же, в подземном городе героев, что находился за шамбаром у подножия горы, Фейс соорудил арену, куда он призвал Падших им падших шаманов. Почти каждый городской полицейский испытал незаметные изменения от зелья Халка. Мог сражаться на арене с этими демонами и смотреть в лицо смерти, вести бой. После того, как они пережили кровавые испытания с ужасами демонами мира Диабла, на поле боя они были удивительно мужественными и смелыми. Нисколько не боялись сражаться. 23 человека размахивали огромными товарами словно 23м морских кровожадных и безумных акулы рассекающих волнам и убивающих всех на своем пути они не знали преград какое-то время более 400 черных валеристов не смогли одолеть 23 человека обе стороны попали в мертвую точку в атаку атакуйте штурмуйте шамбар король с золотой короной на голове ползащитной охраны бешено вел «Пошёл ты мам по твою атакуем иди один из городских и полицейских шамбаром весевой ярро тем грозно прорычал его большой топор им всем с он разрубал двух солдат что стояли возле короля красиво убиваешь в тело другого городского полицейского воткнулась стрела, но он знал, он не знал боли. телом продолжал вращаться на том же месте два топора в его руках раскалывали пустоту Он покромсал на куски несущегося мимо него всадника с лошадью. с тем летели во все стороны. Кровь фонтаном вздымалась к небу. Несущийся впереди, всех в размахивал подаренным феям королевским мечом, выпуская своё остриё несметное количество раз и каждый раз убивая врага. Он установился всё смелее и смелее. Никто не мог его остановить. Вокруг него его тело бешено вращалось, энергия становилась всё более беспрепятственной. Он почти достиг уровня двух звёзд. «Война Шамбара, следуйте за мной! Уничтожим врага! Лучше смерть ни шагу назад!» — донёсся гневный крик в руках. Лучше смерть ни с шагу назад откликнуть на призыв главнокомандующего городские полицейские, утопающие в море крови врагов. Настроение и энергию, что зам родили двадцать с лишним человек, нисколько не уступали превышающему их несколько раз вражескому войску. Жестокий лютый холод заполнил во воздух солнце будто не хотела наблюдать за убийством и бесшумно вскрылась за горами стоял непроглядный мрак постепенно черные куеристы начали беспорядочно отступать в них осталось не так то много смелости они дрожали от страха потому что видели как их враги сходили с ума и были похожи на дикарей Они быстро скрылись, люди Шамбары и впрямь были сумасшедшими, получая удар, они как будто и не чувствовали боли, даже не морщились, напротив, крича и громко смеясь, наносили ответный удар своими топорами, пусть даже и кровь ручьями с них текла, они по-прежнему были живы и никуда не отступали, для них не было никакой разницы сражаться с врагом или с демонами. На охрану, что была при королем с золотой короной на голове, теперь было немалое давление. Они обменивались растерянными взглядами. Их выражение лица невольно поменялось. Внутри неудержимо рос, уж, рос ужас. Они уже давно знали, что не стоило навлекать на себя такого врага. Король Шамбера и его подчиненные солдаты просто не знали границ. Это была стая варваров. Лучше смерть, чем отступление, подлый низкий народ. В таком случае вы все здесь умрёте. Вдруг что-то произошло, донёсся бесчеловечный рёв. Вслед за рёвом можно было вдалеке увидеть человеческий силуэт посреди огня и пепла. Тело этого человека покрывало с вечением из... Шафран желтой энергии, которая вздымалась вверх и тут же, с режущим уши свистом, падал вниз. Подул ветер, земля раскололась. Дым и пыль заволокли небо. Находящееся впереди в рук, ощутил приближающуюся серьезную, ужасную силу, способную разрушить горы. Он невольно предоставил, что невозможно ей сопротивляться. Даже земля под ногами задрожала.